Пессимизм ученого историографа, окрашенный наивно скрываемой завистью к успеху зятя и стыдом за собственную робость, был, возможно, и преувеличен. Однако Петр, который при своем знании мира и людей мог бы подняться над такими пустяками, принимал у коры тесте без раздражения, поскольку считал неприличным, если не бесчестным, для пожилого человека так спокойно, как ни в чем не бывало, забывать о том, что если бы Пётр не вёл себя перед султаном подобным образом, то сейчас оба они, тесть и сизяц, возможно, умирали бы на колу долгой и мучительной смертью. А маленькая Лейла, чтобы не порочил её хлопотливый папенька не сводила с Петра своих черных, словно бесконечная ночь очей, выражавших страстную преданность и безудержное восхищение. Она очень хорошо знала. Одна пташка щебетонья принесла ей в клювике весь, что перед властителем Петр не оробел, вел себя не безрассудно, как того хотел ученый Хамди Фенди, а блестяще остроумно, и что, напротив, неловко и неумно проявил себя ее папенька. И она так гордилась своим мужем, что ее маленькие груди трепетали, как после стремительного бега, а лицо Петра пред ее взором расплывалось и таяло, затуманенное слезами восхищения и горделивого счастья. Однако очень скоро подтвердилось, что Хамди Эфенди хорошо знал, что говорит, ибо некоторое время спустя после последней молитвы, которую он и Лейла совершили с надлежащим тщанием и полнотой, тогда как Петр угрюмо удалился в свой рабочий кабинет, чтобы там побеседовать со своим богом Пантереем. Так вот, после последней молитвы, когда небо на западе давно погасло, и все собаки на обоих берегах Босфора слили свои голоса в одной протяжной и непрерывной элегии завываний, лая и тявканья. К дому Хамди Эфенди маршем подошел отряд янычар с бунчуками и факелами. В столь позднее время они выглядели необыкновенно могучими, поскольку, во-первых, На службу в Сирале отбирали самых рослых верзил, а во-вторых, на головах они носили высокие шапки, украшенные лентами, спускавшимися по спине чуть ли не до пояса. А когда их предводитель начал молотить в дверь своим здоровенным кулаком, Хамди Эфенди прошептал посиневшими от страха губами. — Вот! и самолично пошел им отворить, не дожидаясь привратника, который забрался в укромный уголок и без сомнения уже спал крепким сном. Предводитель, чье звание обозначалось серебряным бантиком, прикрепленным к феске посредине лба, на вопрос Хамди, чего ему угодно, ответил, что желает говорить с Абдуллой. Так он и выразился. С Абдуллой. «Не с рабом Абдуллой, не с Абдуллой Беем, как владыка владык нынче раз или два назвал Петра, а просто с Абдулой и все, точка». Это прозвучало так сухо и неприязненно, что Хамди не сдержался и задал вопрос. «С моим зятем Абдуллой?» «Предводитель!» расхохотался грубым янычарским смехом. «Ишь ты, с твоим зятем! По-твоему, все и даже я при моей высокой должности должны знать твои семейные дела. Мне приказано поговорить с Абдуллой, который живет в этом доме, и он наместник Бога на земле сегодня утром лично допрашивал».